Ника Крылатая. «Я не твоя ягодка, босс». Женщина зло, уверен Глеб последние два года. Одна конкретная женщина по фамилии Смородинка, она же ягодка, только волчья. Губительница его нервов и разорительница счета в банке. А все потому, что просто хотел отличного специалиста. Чтобы пахала за пятерых, а получала, как все. И теперь хоть самому увольняйся. А он не может. Он владелец. В этой офисной войне выживет только один. Пролог Ягодка, ты сегодня хороша, как никогда, раздался за спиной Эмилии глубокий мужской голос с насмешливыми нотками. Я б с таких видов каждый день начинал. А не пойти бы тебе, Глеб. Эмилия, вздохнув, проглотила посыл. Нельзя туда посылать начальство, даже если очень хочется. В свой кабинет. Она на четвереньках стала выбираться из-под стола. Какие виды она сегодня явила самому высокому начальству, знала точно. Но почему сама полезла проверять подключение? Можно же было вызвать кого-нибудь из парней. Но зачем, когда сама умеет? Ну и вот, получите. А сегодня как раз встреча, на которую она собиралась с особой тщательностью. Серая юбка-карандаш, длиной чуть ниже колен, зато с довольно глубоким разрезом спереди. Бледно-желтая рубашка мужского покроя с расстегнутыми тремя верхними пуговками и закатанными до локтей рукавами. Бежевые туфли на шпильках. А еще ведь макияж, укладка, чулки. Как ни на презентацию собралась, зато чувствовала себя уверенно. Выбравшись попой вперед, поднялась с колен, оправила юбку, сдула с лица выбившуюся прядь и только потом развернулась к начальству. «Засранец!» — мысленно отметила раздраженно-восхищенно. Строгий, темно-синий костюм сидел на глебе идеально, подчеркнув широкие плечи. От белизной рубашки слепило глаза. В начищенные туфли можно было смотреться, как в зеркало. Шелковый галстук идеально сочетался с костюмом. Сразу видно, он тут самый главный. И вот если бы заказчиками были женщины, то контракт был бы подписан незамедлительно и не глядя. Эмилия была в этом уверена. Но, увы, придут зануды, жадные до каждой копейки. И весь образ босса призван не его сексуальность показать, а солидность. Ягодка. Вот бы ты каждый день в таком виде на работу приходила, мечтательно произнес Глеб. «М -м -м». Черная бровь выгнулась дугой. Эмилии нестерпимо захотелось пальцем вернуть ее в нормальное положение. Желаете самодурствовать и тиранить? Эмилия, сложив руки на груди, притоптывала ногой. В туфлях на каблуках это делать было неудобно, но она справлялась. «Приказ о дресс и буду приходить на работу так каждый день». «Нет, ягодка, ты допросишься», — тяжко вздохнул Глеб. «Эта женщина его до нервного срыва когда-нибудь доведет, но лучше...» Он бросил взгляд на кожаный диванчик, стоящий в переговорной. Эмилия тоже повернулась в сторону дивана. Скинула брови. Скулы шефа покрылись румянцем. — Нет, но ну если соберешься, то я сверху, — четко произнесла Эмилия. — Терпеть не могу, как к телу прилипает эта дурацкая эко-кожа. Выдав эту провокационную фразу, покинула переговорную подцок от каблучков и непечатные ругательства в очередной раз доведенного начальства. — Нет, ну а что? — За свои слова нужно отвечать.